Глава восьмая. Договорившись о встрече на следующее утро, Саша медленно побрела в сторону дома. Не было никакого смысла возвращаться на Бьеннале. Скоро наступит вечер, и вообще, если бы она нужна была подруге, та давно уже телефон бы оборвала. О, оказывается, нужно. И Саша открыла присланное Соне сообщение. Опа. «Оп Я задержусь, не жди меня ужиной. И как зовут нашего сибирского мачо? А причём тут он? Василий. И он, между прочим, подпишет с нами контракт на большую партию ламбруска. Зимой в Сибири ламбруска самое то. Код Базилио знает толк в возвращениях. Прекрати придираться. Ладно, развлекайся, имеешь право. Саша огляделась. Пока она переписывалась с Сонькой, избрела непонятно куда. Ещё и тучи собрались, и стало совсем не весело. Она огляделась и к своему изумлению увидела, что над красной каменной стеной поднимается знакомая башня то самое палаццо, где подруги ослепляли неземной красотой гостей бала. Хотя справедливости ради надо признать, что ослепляла Соня. Иначе откуда бы нарисовался сегодня бородатый сибирский мачо? А вот Саше не повезло. Не очаровала она никого своими прелестями. Девушка прошла чуть вперёд в поисках дороги. Пешком это тебе не на гондоле под свисты из встречных катеров подплывать пройдя ещё немного вперёд, завернула за угол и увидела два соседних мостика через неширокий канал. Табличка на стене гласила: Ponta della Cortesia. Мост учтивости. Ну, или вежливости, или даже галантности, кому как нравится. Саша перешла мост, продолжая размышлять. Мог Герцаг де Луна оказаться одним из важных персон, с которыми познакомилась Олеся. Наверное, мог, но если честно, больше её волновало, способен ли он предложить незнакомой девице, так сказать, любовь на троих. Он произвёл впечатление воспитанного сеньора, или сеньора, он же испанец, который вряд ли способен курить на корме карме вапоретта, уверенный в своей безнаказанности. Или я его идеализирую? Не каждый день встречаются романтические незнакомцы в масках. Да и атмосфера бала соответствовала Возможно, я просто нарисовала себе образ, не соответствующий действительности. И всё же, неужели он способен вот так запросто? И если да, то он с такой же вероятностью может оказаться убийцей. Вот только зачем убивать Олесю? Журналист мог заслужить, копал под герцога или его друга, а девушка попала под руку, оказалась не в том месте. А ещё какой-то священник нарисовался маленькая Венеция, замкнутая, закрытая. А вокруг одной только студентки сразу толпа мужиков, и всех можно подозревать. И всё же, хоть и нет никаких зацепок в отношении журналиста и наоборот, слишком много в отношении Олеси, эти убийства связаны. Усадив два тела у фонтана, графини, убийца что-то хотел сказать. Серый дворец справа сменялся красным дворцом слева, потом бежевым, потом неопределённого цвета. Настолько ошарпанным казался фасад, что трудно было определить серые стены или бежевые. Пару раз попадалась табличка Палаццо Контарини, ну и расплодились эти Контарини в городе. Но вдруг толпа и бары и свечные магазины в купе с букинистами резко закончились. Новый поворот отсёк туристов, бодро взбирающихся на мост, сбегающих с моста на набережную. И Саша оказалась на узкой улочке, совершенно не представляя, куда ей дальше идти. Похоже, дом верблюжья палаца Камеллим совсем в другой стороне. Наглухо закрытые двери, светлые каменные фасады, словно смыкающиеся с каждым шагом по улочке. Неожиданная ранняя темнота. Откуда-то набежали тучи, закрывшие всё небо. А фонари ещё не зажглись, и Венеция погрузилась в какое-то безвременье между днём и сумерками. Саша подняла голову и увидела табличку. Calle dei Assassini улиц наёмных убийц. Вот это да, поговорила с Венецией она и приводит на такие улицы. Наёмных, говорите. Венеция один из тех городов, которые совершенно не подсвечиваются ночью. Даже фасады дворцов на Гранд-канале погружаются во тьму. Что говорить о маленьких переулочках и канальчиках, где лишь редкая лампочка разрезает темноту над входом в дом. Чуть зазевался, и ты в воде. И Саша ускорила шаг и почти побежала, уже не глядя, куда бежит. Рано или поздно всё равно окажется на набережной, а там разберётся. Венеция это остров. Мостик, поворот, ещё поворот, ещё мостик. Как в своём сне в первую ночь Саша пересекала Кампа, пробегала по Понте, срезала путь по Саттапортега, но, в отличие от сна, она в конце концов оказалась у цели. Народу становилось всё больше, улочки всё уже. Масера сосвещённые и наполненные магазинами и барами. Вот ещё одна арка, и Саша вылетела на площадь Сан-Марко. Дождь стал сильнее. Посетители кафе с помощью официантов переместились под аркады, но не смолкала музыка оркестра в кафе Квадри и флориана Когда-то про итальянские венецианцы собирались во Флориане, а про австрийские — в Квадри. Соперничество двух знаковых кафе продолжается по сей день, но по договорённости Оркестры играют по очереди, чтобы не заглушать друг друга. Вот и сейчас заканчивал свою мелодию скрипочка у Флориана, приготовился оркестрик к квадри. Дождь и мокрая площадь смешались с огнями площади. Казалось, у Саши на глазах рождается шедевр импрессиониста. Свежие краски чудом держатся на холсте. И тут же порывом лёгкого ветерка с лагуны и капель дождя всё смывается и рисуется новая картина. Заиграл оркестр пам-пам-пам, пам-пам-пам, и неожиданно из аркад появилась пара. Мужчина держал одной рукой зонтик, второй свою даму. Вода захлёстывала ботинки кавалера и туфли дамы, но они кружились под зонтом под сентябрьским дождём на площади Сан-Марко, под восхищёнными взглядами прохожих в аркадах. Трое мужчин, стоявших по соседству, одобрительно засмеялись. Саша обернулась и встретила взгляд тёмных глаз о которых уже вспоминала сегодня. Их обладатель что-то сказал спутнику, подошёл к Саше, кивнул в сторону танцующей пары. Bellissimo, vero? Buonasera, Bella Alessandra. Наверное, для вас привычная, Алехандр. Добрый вечер, ваша светлость. Брови поднялись в шутливом ужасе. Синевирина сделала домашнее задание. Браво! И Саша не успела ответить, как приняла протянутую руку, и вот они закружились рядом с первой парой среди огней, воды и музыки. Боже, какой позор! Я в кроссовках танцую вальс с герцогом де Луна на Пьяцца Сан-Марко. А музыка всё не смолкала, и они кружились, и кружились вокруг них краски на холсте импрессиониста, и путались волосы в дожде и ветре. И Саша, наступая кроссовками на недавно идеальные ботинки Берни, Знала, что никогда не забудет этот вечер и этот танец на площади, похожей на огромную бальный залу. Давайте-ка выбираться отсюда, дорогая Алесандра, иначе вы простудитесь, да и я тоже. Луна подхватил её под руку и подвёл к двум друзьям. Я надеюсь, вы не ужинали? Тогда вперёд. Саша оглянулась на площадь, но герцог покачал головой. «С Снобами мы будем в другой раз. Идёмте. Буквально через пару минут они нырнули в двери неприметного заведения. Над дверью которого гордо пристроила и звезда Мишлен. Мара Герцог обнял невысокую женщину средних лет, радостно бросившуюся ему навстречу. Вежливо кивнув Саше, женщина также радушно обнялась с остальными двумя сеньорами, и наконец компания устроилась за столиком. «Реси и бисим", улыбнулась Мара. "Это им", кивнул Герцог на друзьянам. Давайте нам мустрицы, тартары из тонсо с клубникой и соусом из самбукии. А вот хотя бы пасту паккери с розовыми креветками, моцареллой и томатами Сан-Марцано. Но сначала всем просека. И пино гриджо Сан-Джулио Феррари. Он даже не спросил о асахенных предпочтениях, хотя выбор казался идеальным, но ради приличия-то. Ризибизи. Типичное классическое венецианское блюдо. Принесённое друзьям Герцаго оно было совсем не похоже на сашинное о нём представление. Кроме зелёного горошка, в кремовом рисе вспыхивали нежной пастелью зелёные кусочки авокадо. Обвивала высокий круг риса толстая лента крабового мяса и пара больших толстых розовых креветок высовывала из композиции свои хвостики. Вино было разлито, герцог поднял бокал. Прежде всего, я хочу познакомить присутствующих. Пьетро Лоридан и Джакома Вендрамин. Алесандра, очаровавшая всех гостей бала в Палаццо Контарини дель Бовало. Мужчины подняли бокалы, а Саша присвистнула про себя. Ещё два потомка дожи и знаменитых семей Серениссимы. Эти имена были ей знакомы по названиям венецианских дворцов на Гран-канале и в переулках города. Вот так попадёшь на бала, и понеслось, рассмеялась она почти вслух. Мужчины выглядели не хуже герцога. Ларидан чуть меньше ростом и крепче. Вендрамин выше и стройнее. Но оба ухоженные, одетые с иголочки. Уж если обычные люди стараются одеться на вечернюю прогулку так, чтобы строить баяло фигура, что говорить об аристократах? Вечер оказался на удивление приятным. Никто не говорил на незнакомые девушки темы, кавалеры удачно шутили, а закончилось всё доставкой Саши во дворец Камелли на катере. Она уже засыпала, когда дверь щёлкнула, и буквально через пару минут под одеяло нырнула Соня. Тут же сделав вид, что давно и крепко спит. Ладно, ладно, я тоже неплохо провела вечер. Состроила в темноте гримасу Саша.